Тренировка в автобусе Хорошие руководители верны своим принципам. Они честны, этичны, справедливы и заботливы. Эти принципы закладываются еще в детстве, в школе, и большую роль в этом играют родители, учителя и сверстники. Большинство черт характера руководителя зависит от того, занимался ли он спортом, ходил ли в театр, участвовал ли в спорах и дебатах, играл ли в музыкальном ансамбле. Все эти занятия, начинающиеся обычно в раннем возрасте, помогают людям научиться быть членом команды, учитывать мнение других, брать на себя ответственность, уметь выигрывать и проигрывать с изяществом и быть лояльным своей команде. Для многих студентов из этого маленького городка спорт стал входным билетом в колледж, в бизнес или в армию. И чтобы получить этот билет, не нужно было быть знаменитым на весь штат или самым активным членом какой-нибудь ассоциации. Этому не помогла бы даже игра в составе команды чемпиона, хотя маленькая школа этого городка и выигрывала чемпионат несколько раз. Спорт в городке стал частью обучения и воспитания ребят. Тренеры прививали ученикам самодисциплину, подобающее спортсмену поведение и умение все делать быстро. Тренеры требовали, чтобы каждый игрок всегда приходил вовремя. Тренеры не терпели тех, кто прогуливал уроки, не делал домашние задания и получал плохие отметки. Они учили своих игроков не хандрить после проигрышей и не задаваться после побед. Учили честности, самоуважению и объясняли положительные стороны отличной учебы. Хвастовство не приветствует. Футбольные тренировки накануне сезона в августе были настоящим адом. Стояла жара, поле было грязным и бегать по нему было очень тяжело. Тренер был суров, но каждый ребенок знал, что он честен и справедлив и что ему так же жарко, как и всем остальным. Футбольное поле располагалось в нескольких милях от школы. Каждый день игроки с тренером надевали форму, садились в школьный автобус и отправлялись в путь. Однажды Автобус проезжал мимо передвижной бригады дорожных рабочих. Эти люди были наняты штатом на паденную работу. Они подстригали придорожные кусты и собирали мусор. Внезапно тренер приказал остановить автобус». Он выпрыгнул из автобуса, а 40 футбольных шлемов стукнулись о стекло. Тренер направился к одному из рабочих, парню лет 20. Тот носил свитер футбольной команды их школы. Через 15 секунд тренер вернулся в автобус с этим свитером в руках. Стоя спиной к ветровому стеклу с пропахшим потом и разорванным в лохмотье свитером в руках, тренер проревел «Джентльмены, этот свитер был заработан честным трудом, он не отобран и не украден». Этот свитер – символ успеха, а не поражения. Это символ гордости. Свитер нашей школы, свитер любой школы, свитер любой команды представляет команду и ее ценности. Те, кто носят этот свитер, несут ответственность за честь своей школы, своих учителей, своих родителей и свою честь. Этот парень там на дороге потерял свое право носить свитер, когда выбрал развлечения вместо учебы. Он потерял право на этот свитер, когда предпочел пиво футбольному мячу. Он потерял право носить этот свитер, когда покинул школу и своих товарищей по команде. А теперь, кто в этом автобусе хочет заслужить право носить этот свитер? Сорок рук взметнулись вверх одновременно. Хороший руководитель... Борец, выступающий за свою команду. Хороший руководитель отстаивает то, что отстаивает его организация. Хороший руководитель не позволит людям, публично представляющим компанию, запятнать ее имя. Патриоты, несущие флаг компании, люди, создающие и продающие товар, которым могут гордиться, грозная сила. Хороший руководитель дает право нести флаг только лучшим из работников.